«Моя бутылка в океане», глава двадцать Дверь кухни открывается. Я жду, что появится Майма. Начинаю надеяться, что она радостно закричит. «Ты куда подевался, мой капитан?» «Клем, мне надо с тобой поговорить!» Глаз не свожу с открытой двери. Появляется только Таная. Лицо замкнутое. С тех пор, как поселилась в опасном солнце, Я неизменно вижу и хлопочущей, деятельной. Это женщина из тех, что гребут быстрее потока жизни, чтобы их не унесло течением. Всегда с тряпкой в руке, с щеткой, на губах улыбка, наготове слова для каждого. Такая женщина написала бы, «До того, как умру, мне хотелось бы только отдохнуть». Мне незнакома Таная, вставшая сейчас перед нами. За спиной у нее стоят По и Моана. Безмолвные, будто застывшие. «Мы уходим», — только и произносит хозяйка гостиницы. «Я не ослышалась?» «Мы уходим», — повторяет Танай. «Мы приготовили на кухне все, что надо. Вы знаете, где взять стаканы, приборы и тарелки. Вы справитесь». «Где Майма?» Танай едва заметно кивает по ему Ане. И те следом за ней идут к выходу. Лицо хозяйки опасного солнца окончательно каменеет. Мана гнева, унаследованная от тридцати поколений воительниц. Я уведу своих девочек в безопасное место. Здесь уже хватает смертей. Только вы две и остались. Можете поубивать друг дружку, если вам угодно. У вас есть три часа. На этот раз капитан не соврал. Он и в самом деле вызвал полицию. «Стоите». где майма таная открывает дверь пропускает вперед поэмаан она выходит сама дверь за собой не закрывает свет вырывается в комнату стремительно будто солнце проспало и теперь исправляет свою оплошность слепящая яростное последние слова танаи звучат у меня в голове прищурившись смотрю в зеркало Только мы две и остались. Одна напротив другой. Рядом. Я так стискиваю свое ожерелье из красных зерен, что начинаю задыхаться. Можете поубивать друг дружку, если вам угодно. Ян. Ян продолжал разорять бунгало Элоизы у Ахука, ни в чем себе не отказывая. Он открывал дверцы, вытаскивал ящики и вываливал все, что в них лежало. Он только об одном и думал неотступно. Он должен защитить Элоизу. Чем дольше он обшаривал карманы всей одежды, просматривал все страницы альбома для рисования, тем больше убеждался, что только ее ему и осталось спасти, потому что других он защитить не сумел, даже свою жену. У него перед глазами было распростертое на меае тело Форрейн, застреленное прямо в сердце. В ушах снова и снова звучали ее последние слова. «Ян, скорее ко мне. Я жду тебя на старом кладбище, Тейвитетте». Он спешил, как мог, но недостаточно, недостаточно, потому что он уже недостаточно любил ее для того, чтобы спасти. Он все сделал наоборот. Сначала надо было позаботиться о Форрейн, а потом, только после этого, сказать ей, что все кончено. Как покинуть того, кто уже ушел? Как признаться, что ничего не осталось от чувства к тому, кого больше нет в живых? Капитан еще долго обыскивал комнату, листал книги и альбомы, выворачивал наизнанку одежду. он собрал достаточно улик, чтобы доказать виновность Климанс. Полицейские, как только приедут, сделают тот же вывод, что и он. А он должен был доказать, что та обошлась без сообщников, что Элоизу упрекнуть не в чем. Он должен был проникнуть в ее тайну. Письмо нашлось во внутреннем кармане чемодана за распоротым швом. Ему пришлось несколько раз там пошарить, Прежде чем он нащупал бумагу и, осторожно зажав между указательным и средним пальцами, вытянул наружу длинное письмо, вложенное в белый конверт. Натану и Лоле Лонго. 29, аллея Птибуа, 78, 260, Ашер. Неотправленное письмо. Черный пляж Атуоны, Маркизские острова. Любимые мои, сможете ли вы когда-нибудь меня простить? Сможете ли когда-нибудь простить вашу маму? Какие воспоминания вы о ней сохраните, ангелочки мои? Разумеется, вы не сохраните никаких воспоминаний о той женщине, что носила вас в своем животе, как и о той, что прикладывала вас к груди, все эти годы купала, кормила, одевала вас, убирала за вами игрушки. содержало в порядке дом, чтобы к возвращению вашего папы он весь был веселым и чистым. Может быть, вы вспомните ту маму, которая по вечерам, когда вы уже лежали в постели, читала вам сказки, которая старалась, как могла, отдалить от вас вредные экраны, маму, которая подсовывала вам книги, маму, которая переносила на вас мечты о ярком и чудесном будущем». Вы полюбите все эти истории, как любила их я. Вы будете их читать, будете их сочинять. Любимые мои, как вы, наверное, теперь проклинаете книги. Я знаю, что вы должны о них думать. Наверное, ваш папа вам это твердит. Вы думаете, что они украли у вас маму. И вы правы. Я всегда много читала Несомненно, тысячи книг прочитала, начиная с вашего возраста и даже задолго до того. Но ни одна не подействовала на меня так, как вдали от покоренных городов. Не то, чтобы эта книга была лучше других, не то, чтобы Пьер и Франсуа был талантливее других писателей. Все критики мира могут писать, что хотят, заклеймить его презрением. Но эта книга в какой-то момент в моей жизни со мной заговорила. Она пробила брешь. Книги опасны, но тогда я этого еще не знала. Эта книга говорила о том же, о чем говорят все книги, о несбывшихся мечтах, о жизни, неудавшейся из-за слабой воли, о времени, потерянном из-за недостатка смелости, о смирении перед судьбой, о подавленных желаниях, о даре, который надо развивать, о покорных женах, следующих своему призванию мужей, о загубленной жизни, о детях, которые связывают по рукам и ногам, об искусстве, о живописи, о литературе, как о беспредельной легкости. И я, как дурочка, в это поверила. Я вспомнила себя малышкой, рисующей солнышки и бабочек, вспомнила девочкой, сплетающей строчки своих стихов, и потом увидела себя взрослой женщиной, стирающей ваши трусики. Я поверила в другую жизнь. Я ушла. Ради книги. Да, ради книги можно бросить все. Это было полгода назад. Я готовилась вытерпеть чудовищные страдания, но мне надо было излить эту боль на бумагу, разродиться этой печалью, прооперировать себя на открытом сердце и рассказать все. Потом я вернулась бы. Я писала день и ночь, списывала страницу за страницей. В эти минуты я была счастлива как никогда и несчастна как никогда. Боль утоляла боль. Она представлялась мне творческой, романтичной, трагической. Дни шли, чернила высыхали — Меня настигло одиночество, испугала свобода. Однажды утром, перечитав все, что написала, я поняла. Иллюзия. Кому, кроме меня, могло захотеться читать настолько заурядную прозу? Еще более убогую, чем заурядная реальность, от которой я бежала. Внезапно слова показались мне насекомыми, поедающими остаток моей жизни. Вы были где-то там, смеялись, играли, смотрели какую-то чушь по телевизору, глупее не придумаешь. И я знала, что это и есть жизнь. Я готова была вернуться, но ваш папа не захотел, и он был прав. Я причинила вам слишком много страданий. И тогда я отправилась еще дальше, на Маркизские острова. Сможете ли вы когда-нибудь меня простить, любимые мои? Прощают того, кто становится гением. Дети Гогена и Бреля их простили. Отцов, бросивших все, иногда прощают. Матерей никогда. Теперь я потеряла все. Узница своих химер, вдали от покоренных городов, я снова и снова перечитываю эту книгу до помешательства. Книги опаснее огнестрельного оружия. С ними надо обращаться осторожнее, чем с ядом. Писатели — страшные серийные убийцы. А я нет. Ваша мама никогда никого не убивала. Недостаточно талантлива для этого. Я никого не убивала, и даже вы из-за меня от горя не умирали. Завтра вы меня позабудете». Поверите ли вы мне, если я поклянусь вам, что ни в чем нет моей вины, что виновны книги, виновны писатели, ученики колдунов, не способные управлять придуманными ими заклинаниями. Я виновата лишь в том, что захотела на них походить. Слова разлучили нас, ангелочки мои. Я, наверное, худшие из матерей, раз все еще их использую, чтобы попытаться вас отыскать. Я люблю тебя, Натан. Я люблю тебя, Лола. Ваша бумажная мама. Ян сел на кровать в бунгало у Ахука, чтобы подумать. Прямо на каркас матрас был сброшен. Вспомнил, что говорила Серван Астин. Из 32 тысяч читательниц, приславших заявку на участие в литературной мастерской на Маркизских островах, только одна — была выбрана за ее талант элоиза или клем все в опасном солнце знали что клем мечтала стать писательницей что она из дома не выходила без ручки и тетради все собирала в свою океанскую бутылку лоиза скорее скрывала это желание за своими постелями и акварелями но из этого письма было видно что и она стремилась к той же цели Которая из них избранница, которую из них выбрал Пьер Ив. А вторая убивала с досады, поверившая в то, что избранно, и разочарованная. Ян перечитал письмо Натану и Лоле. Он не был любителем чтения, но эти слова его растрогали. Одно это письмо служило доказательством... что за талант выбрали именно Элоизу. Он хотел себя в этом убедить. Ян вспомнил найденное на Миае завещание Элоизы. До того, как умру, мне хотелось бы полюбить мужчину, ради которого стоило бы бросить все, найти человека, который принимал бы меня такой, какая я есть, и не судил бы. А еще он знал, что способен так любить. Любить... как некоторые женщины способны любить эгоистичных мужчин. Он знал, что когда-то любил так Форейн, что любил бы так Элоизу. Элоиза не могла быть убийцей. Нельзя влюбиться в женщину, которая убила твою жену. И снова все указывало на Клем. Другая гипотеза рассыпалась. Заговор, устроенный танае и ее дочками, другими маркистцами, этим садовником, прочими островитянами, соединенными одной и той же тайной. Он долго разговаривал с танае про Энату, про Метане Куаки. Она все ему объяснила. Он ей поверил. Он решил ей доверять. Скорее, ей, чем Климанс. Но не совершил ли он тогда самую большую глупость в своей жизни? «Дневник Маймы. Единственный, кого я любила за всю свою жизнь. Я поняла, что скоро умру. Как все чужие до меня. Хотя я такой и стала, чужой. Так про меня думала Таная. Если бы не это, она не сдала бы меня, Чарли. Я ничего не помнила, кроме того, что меня ударили по голове. Когда я пришла в себя, я лежала сзади в пикапе. Меня даже не связали». просто положили на заднее сиденье. Машину вел Чарли. Он катил в противоположную сторону от деревни к порту или аэродрому, или, скорее всего, к круговой развязке, где он вчера скрылся в лесу. Там, наверное, и находилось его логово. Запретное место, чтобы приносить там в жертву слишком любопытных девочек. Тех, что суются в давние дела, тех, что роются в прошлом насильников-татуировщиков — на старости лет удалившихся на остров. Как Таная могла все еще прикрывать его, потому что и она тоже его боялась? Пикап скоро должен был проехать мимо Тики с цветами, того самого, которому Чарли утром, когда я за ним следила, повесил на шею украденную у мертвой тетины жемчужину. Я должна была сохранять предельно ясную голову, представила себе дорогу впереди. Если я правильно рассчитала, оставалось несколько секунд до виража, за которым порт. Это был мой единственный шанс. Если Чарли сбросит скорость, открою дверь и выскочу, — решила я. Листья банана смягчили бы падение. Выждала еще немного, чтобы пикап оказался ближе к виражу. Я угадала. Чарли переключился на другую передачу. Вот сейчас. Чарли посмотрел на меня в зеркало заднего вида, так будто прочитал мои мысли. «Пора. Я была уверена, что Чарли сейчас прибавит скорость. Ничего не поделаешь. Другого случая у меня не будет». Я наклонилась вперёд и схватилась за ручку на двери, готовая распахнуть её и выскочить. Ещё мгновение... И всё лопнуло. Чарли сделал совсем не то, к чему я приготовилась. Он выпрямился на сиденье и нажал на тормоз. Я с размаху врезалась лбом в спинку пассажирского кресла, а пикап, проехавшись юзом, замер среди корней фисташковых деревьев на обочине. «Ничего страшного», — заметил Чарли. «Ты твердолобая». «Так он ещё к тому же юморист?» Мне дважды врезали по башке за какие-то десять минут. Я не стала тратить время на то, чтобы ощупать голову. «Ты правильно понял, Чарли. Голова у меня крепкая, и ноги тоже». Открыла дверь и кинулась на дорогу. но я не успела и шагу ступить, меня схватили за руку. Старый маркизец с ошеломительным проворством выскочил из машины и поймал меня. Он думал, меня схватить так же легко, как сорвать цветок Тиаре. Я отбивалась, царапалась и кусалась. «Майма, успокойся!» «Хага, как же!» Я вырывалась вопя «Валяй! Тресни меня в третий раз, если хочешь, чтобы я успокоилась! Или сразу убей, как Удри и Летицию!» Тиски мгновенно разжались. Чарли замер, как будто я наложила на него оглушающее заклятие, и, уставившись на меня, спросил своим низким, волнующим голосом. «Так вот в чём дело. Что ещё за дело? Ты думаешь, что я метаник Уаки? А кто же ты тогда? Пито. Пито Ватете, садовник из опасного солнца. Ты меня за дуру держишь?» Чарли оценил мою решимость. «Ты права. Я не только садовник. Я еще и каменотес. Это я сделал всех тики». Теперь на меня обрушилось заклятие остолбеней. Меня хватило только на то, чтобы задать самый идиотский вопрос, какой только можно. «Зачем?» «Писатель заказал. Этот самый Пьер Ив Франсуа. Все дело в приезжих». Он мне сказал, что ему надо вдохновить пятёрку участниц его занятий. Для каждой своя мана. Тики должен был помочь её развить. Он задал мне темы — доброжелательность, власть, талант, в общем, самые обычные — и предоставил свободу в выборе изображений. Короны, змеи, драгоценности. Мне надо было сделать пять Тики, чтобы расставить вокруг опасного солнца. И этого тоже. Особенно этого. Чарли оглянулся на статую. Я разглядывала цветочного тики, его двадцать каменных пальцев. Пять пальцев Чарли все еще обхватывали мое запястье, но его рука стала слабее стебелька хвоста Теперь я без проблем могла бы вырваться, но я не шевелилась. Седой островитянин, прихрамывая, направился к тике. Казалось, он обращался не столько ко мне, сколько к статуе. Я не знал, что Мартина вернется. Как я мог догадаться? Нас разделяли 15 тысяч километров и больше 40 лет. Пито, Мартина, черная жемчужина. И тут я внезапно сообразила. Может, по моим нейронам надо было стукнуть, чтобы они заработали. Я вспомнила завещание Мартины. До того, как умру, мне хотелось бы... «Ещё раз увидеть единственного человека, которого я любила за всю свою жизнь. Чарли!» «Думаю, всё началось с названия острова Хива-Оа», — продолжал садовник. «Думаю, когда Мартина прочитала его на сайте издательства «Серван Астин», она уже не обращала внимания на всё остальное. Конкурс, пьер иво Франсуа, литературную мастерскую... Она просто решила, что жизнь ей подмигнула. Одна из тех случайностей, которые ведут к встречам. Не знаю, как ей удалось уговорить писателя включить её в эту пятёрку. В конце концов, она могла ему всё рассказать. Может быть, писатель заказал мне этих тики, потому что он знал про нас, его это растрогало, и он устроил нам это свидание. Ни он, ни Мартина не успели сказать мне об этом. Я тоже подошла поближе и принялась разглядывать Тики. Молодая Мартина, щёки как яблоки, роскошный бюст. Такая прелесть. «Расскажи мне, Чарли, с самого начала». Маркизец улыбнулся. Двух клыков у него не доставало. «Знаешь, это забавно, что ты прозвала меня, Чарли. Хочешь, чтобы я рассказал всё с самого начала? Видишь ли...» Это самая прекрасная и самая печальная история. Та, что каждый день тысячи раз повторяется по всему свету. В 25 лет я, как многие другие маркисты, завербовался в торговый флот, чтобы мир посмотреть. Однажды вечером, мне было тогда под 30, я сошёл на берег в брюгге очередной порт, Жизнь моряка, бары, выпивка — на каждой стоянке в странах, на языке которых ты не говоришь. Вот только в Бельгии пиво было получше, чем в других местах. А некоторые девушки казались покрасивее, потому что знали французский. Мартина была одной из них. Она носила клоунские подтяжки, которые врезались в её пышную грудь. У неё были румяные щёки девушки с берегов холодного моря. И такая улыбка, что забудешь про все другие стоянки. Мы простояли в Зеябрюге семь дней. И семь дней мы с Мартиной любили друг друга. Я тогда уже хромал. В Сингапуре на ногу поставили контейнер весом полторы тонны. И Мартина говорила, что из-за этого у меня походка, как у Чарли Чаплина. И вообще я со своими усами и кудрями на него смахиваю. А главное... Я в её глазах был каким-то странным ангелом. Явился с острова, где жил её кумир, Великий Жак. Вот потому-то, думаю, она тогда со мной сблизилась. Мы неделю по кругу слушали его альбомы. Я неожиданно для себя полюбил его музыку и слова. Я плакал, когда два года спустя узнал о его смерти. Я тогда был в Балтиморе. «Само собой, я называл её тетиной» из-за песни бреля написанной на музыку из фильма Чаплина «Новые времена». «Когда ты молод и влюблён, времена для тебя всегда новые. Для нас они настали сорок лет назад». Я, растрогавшись, подошла ближе и заметила, что между сморщенных век Чарли блеснули слёзы. «И вы... вы больше никогда не встречались?» Тетина была помолвлена, Её жених учился в Льеже, на юридическом. Хотел, кажется, стать адвокатом. А я был моряком. Перед тем, как уйти в море, я подарил ей чёрную жемчужину высшего класса, единственную память о моём острове. Рука Чарли до того обмякла, что теперь я сама её удерживала. «Почему?» — прошептала я. «Почему вы расстались, если любили друг друга?» А эта красавица моя, понимаешь, потом, уже в открытом море. А до того говоришь себе, что будут другие случаи, другие возможности, другие встречи. Но оказывается, нет. Только в конце жизни понимаешь, кто была та, кого ты мог бы любить. У меня остались только её фотографии, сделанные январским утром на центральной площади Брюге. Фотография, найденная у клем «Вы... вы снова встретились на Хива-Оа до того, как...» Мне показалось, что Чарли с трудом удерживал равновесие. Свободной рукой он ухватился за каменное плечо статуи. «Писатель мне только и сказал, что это должен быть тики доброжелательности, и что читательница, которой принадлежала эта мана, бельгийка. Как я мог догадаться, что это Титина? Хотя, конечно, Бельгия, Брэль...» Я вспомнил о ней и выбрал её моделью для Тики. Вчера Таная позвала меня в опасное солнце, и на этот раз не для того, чтобы подрезать бугенвилеи, а чтобы перенести тело только что убитой иностранки. Я не могла дышать. Горло перехватило. Голос Чарли упал до шёпота. Когда я снова увидел Титину, она лежала на кровати, вся в крови. такая же красивая, как раньше. На груди у неё была моя чёрная жемчужина. Я нёс её, как принц-принцессу. Отнёс в одиночку на руках. Потом вышел с жемчужиной, чтобы повесить ей на шею, как сорок лет назад. Он всматривался в гладкое, без морщин, лицо Мартины. Голос у меня дрожал, как листья кокосовой пальмы под натиском пассатов. Это... «Это я сняла подвеску. Я думала, что ты её украл. Я... Теперь я не знаю, где она. Её взяла моя мама. Мама тоже умерла. Мне очень жаль». Чарли провёл рукой по округлостям груди Титины, как будто мог её оживить. «Не расстраивайся, Майма. Мы с Титиной, можно сказать, встретились. Нас похоронят рядом, меньше чем в сорока метрах от Стеллы, Жака и Мэдли. Я проверял, там хватит места на двоих. Он всё ещё с благоговением смотрел на лицо статуи. Видишь, благодаря этому Тики, тетина так и не состарилась. Вот и наша любовь стала только прекраснее за эти сорок лет. Спать вечным сном рядом с тетиной это куда больше, чем я мог бы надеяться. Чарли, задумавшись, умолк. «Я чувствовала себя набитой дурой». из-за того, что ничего не поняла. Подумала, будто садовник Пито мог быть насильником метаникуаки А вообще дурой я была, дурой и осталась. Потому что если один тихий голосок уверял меня, что этот сломленный старик говорит правду, что такую прекрасную историю выдумать нельзя, то другой советовал мне всё время остерегаться. Должна ли я была верить ему на слово? Если пятой и правда моряк, ставший садовником, кто тогда убийца-насильник? Форейн напала на его след, здесь, совсем рядом, и сразу после этого ее убили. Я все еще стояла в задумчивости, когда на плечо мне легла рука. И это была не рука, Чарли. Я отдернулась, как ненормальная, и завопила. Старый садовник будто и не слышал, по-прежнему глаз не сводил стики. «Ты сможешь с ним встретиться!» Услышала я шепот за спиной. Я обернулась. Передо мной стояла Таная, а рядом с ней — По и Муана. Всё слишком быстро неслось. События сменялись так стремительно, что разбираться было уже некогда. «С кем?» — не поняла я. «Сметаник Уаки. Моим бывшим дружком. Насильником, которого много лет ищет полиция. Идём». Я тебя с ним познакомлю».